Лина Алфеева. Академия в подарок. Глава 1 Некоторые думают, что в тюрьме мрачно, скучно и тоскливо. Смотря в какой. В моей личной темнице припекало солнце, легкий бриз доносил с моря соленые брызги и аромат свежей выпечки. К нему примешивался тягучий, дразнящий запах сливочной карамели. Откуда на уединённом пляже взяться ароматом, присущим какой-нибудь булочной или кондитерской? Море моё. Вот и пахнет так, как я захочу. И пляж с голубым песком мой, и зелёное небо, и розовое в белую крапинку солнце. Всё моё родное иллюзорное. Век бы тут сидела и нос наружу не высовывала. Именно столько мне и полагалось находиться в заточении согласно приговору. джей явись! джай появись!» Откуда-то сверху раздался гнусавый, заискивающий шепот. По зеленой небесной выси пробежала огненная марево Обладатель противного голоса все-таки добрался до моей лампы. И куда только Меридий смотрит, «Джей, Дайс, я призываю тебя! Умоляю, покажись! Я не могу так больше жить!» Голос Гнусавого сорвался на тихий всхлип. «Вот же настырный! Может, подождать немного? Он решит, что меня нет дома, и свалит!» Огненные вспышки молний в очередной раз раскололи небеса. «Нет, этот не уйдет. Придется все-таки пообщаться с бывшим клиентом» от плотного облака зелёного дыма запершила в горле. Опять перестаралась со спецэффектами. Но я так подобному привычная, а вот бородача, сжимающего лампу, перекосила. Раскрасневшийся коротышка ползал на четвереньках по полу, хрипел и отплёвывался. «Сколько раз я тебе говорила, что меня зовут Джинни Джай Дайс?» – проворчала я, опускаясь на красную с золотыми кисточками подушку. Та тут же взмыла вверх и зависла под потолком. «Терпеть не могу позу лотоса. Спину ровно держать приходится, ноги затекают. Но роль Джина обязывает». Отдышавшись, бородач поднялся с пола и задрал голову. С дымом однозначно перестаралась. Глаза у бедняги покраснели и слезились. Или он за правду ревет и разжалобить меня надеется? говорите Теодор, зачем пожаловал?» Сурово нахмурив брови, поинтересовалась я. «Нет, не говори. Лампу сначала поставь на место. Вон на ту полочку справа. Вдруг поцарапаешь, а мне в ней еще сидеть и сидеть. Поставил? Молодец. Теперь вещай. Жалуйся на свою судьбу тяжелую. Только учти». Положенные три желания ты израсходовал. Джинни, ты меня обманула! начал конючить бывший. Вот все они так. Сами сначала черти что пожелают, а потом недовольны. И кто виноват, если лампа владельцы не в курсе, что желания должны формулироваться предельно точно. В письменном виде крупным аккуратным почерком, чтобы джин ничего не напутал. «Как это? Обманула!» – искренне удивилась я. «Ты хотел заполучить во владение самый большой дом в Истре?» – я наняла демонов. «Мы за два дня отгрохали особняк, который не уступает королевскому дворцу». «Джинни, но в нем всего четыре комнаты». «А подземные 6 этажей ты в расчет почему не берешь? У тебя же на нижних уровнях настоящий лабиринт из комнат». Демоны-строители, которых я вызвала, специализируются на создании подземных сокровищниц. Ты не представляешь, какая к ним очередь. Любой уважающий себя дракон пользуется лишь их услугами. У демонов, между прочим, плотный график, и каждый день простоя бьет по карману. Знал бы ты, чего стоило уговорить мастеров бросить все заказы и примчаться в истру. Радуйся, что ловушек в коридорах не понаставили. Руки у арнуаша так и чесались. Пришлось чуть ли не в затылок ему дышать, чтобы по-тихому ублиет к одной из спален не добавил. Да за такой дом, как у тебя, любой дроу или гном был бы по гроб жизни благодарен. «Так я же не дроу», — взвыл бородач. «Ко мне инспекторы королевские приходили, грозили штрафом, если дом не снесу» а как его снесешь? Там же шесть подземных этажей. Ежели взрывать, полквартала на воздух взлетит. — Значит, закапывай, — пожала плечами я. — Родню невесты привлекай. Там ребята шустрые, к подземным работам привычные. После моих слов бородача аж затрясло. — Джинни, Когда я просил, чтобы меня полюбила самая богатая и родовитая дева в королевском дворце, то не имел в виду гномку. Я намекал на нашу кронпринцессу. «Слушай, драгоценный мой, я мысли читать не умею и намеков не понимаю», — отрезала я. Гномка в момент произнесения желания где находилась? «Правильно, во дворце. Ну и что, что по работе зашла?» Мы нюансы с тобой не оговаривали. У её семьи, между прочим, самый большой счёт в королевском банке. Потомственные ювелиры как-никак. У них аж четыре алмазные шахты на юге и золотые прииски на севере, а лавки во всех крупных городах королевства. — Так она не родовитая? — попробовал поспорить мужик. Я щёлкнула пальцами, В воздухе появился пыльный фолиант «Генеалогия подкорного народа». Открываем, смотрим. Одним из древнейших на территории Соединенного Королевства людей является клан Бронзовой Секиры. Его основатели участвовали в Великом Переселении. Захлопнув книгу, сурово уставилась на бардача. Королевскому роду насчитывается лет так 900 от силы. По родовитости человеческая кронпринцесса с твоей нареченной и рядом не стоит. О придворных дамах вообще умолчим. Так люди вроде как одновременно с гномами мигрировали, растерянно пробормотал он. Было дело. И как только ступили на новую землю, сразу же отреклись от своих корней, затеяли раздел территорий. Так бы и грызлись по сей день если бы главы родов элементалей не вмешались и по головам мигрантам не настучали. Те присмирели, выбрали нового короля. А он возьми, да и смени название рода, герб и прочую атрибутивную ерунду. Пожелал, чтобы ничто не напоминало о мире, из которого они бежали. У гномов все же побольше уважения к традициям. Так что бери пример. Для тебя это сейчас – как нельзя актуально. Я смирила взглядом плотного коротышку, который, стоя я рядом, доставал бы мне до груди. И зачем мои предки пустили людей в радужный мир? Вот уж беспокойная раса. Вечно чем-то недовольны, вечно в погоне за мечтой. А когда получают желаемое, то выясняется, что это им совсем не надо. Джинни, а в гномы? «Ты меня за что превратила?» «А кто, завидев невесту, начал вопить, что она по размеру не подходит?» «Мой совет — женись. С такими хоромами в центре истры тебя в клан бронзовой секиры с распростертыми объятиями примут. Строение узаконить помогут, ювелирному делу обучат». «Так я же в душе не гном!» — растерянно прошептал он и задумчиво пожевал кончик бороды. У меня и борода отродясь не росла. Мешает зараза. А я ни разу не джин, и в лампах мне сидеть раньше тоже не приходилось. Жизнь полна сюрпризов, – прошипела я. На самом деле я принцесса четырех стихий, обладающая четырьмя разными ипостасями. В мире элементали воды я русалка, в огненном – фурия. От стихии земли мне досталось наследие нимфеи а от воздушной сельфиды. — От бороды избавляться не советую, — проворчала я уже более миролюбиво. — Тебе рассказать, в каких случаях гномы обычно породы сбривают? — Да, в курсе, просветили, — пробурчал новоявленный гном и с надеждой во взгляде уставился на меня. — Джинни, совсем расколдовать не получится, да? — Разговор мне порядком надоел. Если каждый из шести клиентов станет донимать до недовольства высказывать, то то велика вероятность, что жалобы докатятся до огненного мира. И тогда повелитель инферно и лорд хаоса придумает, как сделать так, чтобы вековое заточение медом уж точно не показалось. Признаю, отчим у меня крайне изобретательный. Подумать только. На сотню лет в лампе запер. Да я за это время в старую деву превращусь. Сказала элементаль, которая только за последний год отвергла пять предложений руки и сердца. Ехидно протянул внутренний голос. А зачем мне замуж? Я, может быть, дитя науки. Стремлюсь к новым знаниям и магическим экспериментам. Именно за последние меня и выперли поочередно из трех магических школ. Сначала из родной академии огня, потом из водной и воздушной, из академии, в которой обучают элементарий земли, я сама ушла. Магия земельников строится на культе поклонения праматери-земле, богине плодородия. Тягомотина та еще. Я и без этих премудростей как-нибудь проживу. Улыбнувшись, довольно потерла руки. Мне удалось осчастливить исполнением желания шестерых. «Со дня моего заточения прошло всего 60 дней, а я практически свободна. Вот разберусь с последним клиентом и попрошу Меридия телепортировать лампу в Королевскую библиотеку поближе к книгам и знаниям, а из неё меня демоны выкрадут. Во время постройки подземного дома мы обо всём договорились. Строители мне попались дёрганные» пока на шесть этажей вглубь под землю не ушли, детали побега обсуждать наотрез отказывались. Боялись, что моя тетка, владычица Поднебесья, услышит. Теоретически любое слово, произнесенное даже шепотом, к ней может по воздуху прилететь. Вот демоны и копали, чтоб уж наверняка. Где же ты, мой ненаглядный клиент номер семь, бродишь? Приди в объятия, счастливый мой. А то за последние два месяца интерьер лавки господина Меридия порядком надоел. «И что, исправить нельзя?» Снова промямлил гном и утер слезу. «Нельзя!» — рявкнула я. «Магия трех желаний — штука суровая, откату не подлежит. Что сформулировал, то и твое». Гнома я не обманывала. Я действительно не могла повернуть ни одно из произнесённых заклинаний вспять. Магия лампы не позволила бы. Гном потоптался ещё немного, глубоко вздохнул и, наконец-то, соизволил покинуть лавку господина Меридия. Интересно, а где владелец торговой точки в рабочее время шастать изволит? Я к нему в помощницы не нанималась. И всё-таки бородач выглядел расстроенным. Пока гном изводил меня нытьем, я дурачилась, но стоило ему скрыться за дверью, спрыгнула с подушки и подбежала к настенному зеркалу на ходу бормоча заклинания. Отражение подернулось легкой дымкой, а потом и вовсе пропало в тумане. Когда тот рассеялся, я увидела в глубине зеркала светловолосую гномочку. Она сидела за письменным столом и что-то писала в крошечном блокноте рядом с ним лежала россыпь бриллиантов. Я едва подавила завистливый вздох. Как и большинство элементалей я весьма неравнодушна к драгоценностям. Должно быть гномочка меня услышала, потому что как приподняла голову и улыбнувшись, приветливо махнула рукой. Лершет ко мне сегодня мастер Теодор заходил, объявила я с ходу. Что там у вас происходит? «Новоявленный гном не выглядит счастливым». Гномка фыркнула и захлопнула блокнотик. «А ты была бы счастлива, если бы тебя заставили одновременно изучать нейрологию, ювелирное дело, право и основы коммерции? Сама знаешь, братья абы кого в семью не примут. Вот как сдаст экзамены, так свадьбу сыграем». «Круто вы с ним. Знаешь, я уже не уверена, что поступила правильно». Лершит спрыгнул со стула и подошла к зеркалу, воинственно подбоченившись. «А что лучше, если бы он остался горбатым калекой, вечно витающим в облаках? Привидением из библиотеки, мечтающим о крон кронпринцессе, которую только на портретах и видел? Нет уж, у каждого должен быть шанс, свой шанс, и лампа его предоставила». Вот поработает с братьями, обучится ремеслу. А не захочет жениться, никто не волить не станет. Не хватало еще жениха из-под палки под загонять. до да меня любой глава клана возьмет. Вот только я не хочу любого. Гномка поспешно отвернулась, но я успела заметить на ее лице затаенную боль и слезы. Мне стало неловко. Словно я увидела что-то не предназначенное для глаз посторонних. Поспешно взмахнула рукой, и изображение в зеркале растаяло, сменившись моим отражением. Лершит права. У каждого должен быть шанс. Магия открывает запертые двери, предоставляет возможность, а дальше приходится выбирать самим. На мгновение показалось, что я свою упускаю. Я могла бы использовать силу лампы для чего-то стоящего, научиться чему-то новому. Нет, и у меня попадались заказы, исполнением которых я гордилась. К примеру, я помогла хранителю песков. Сначала вернула утерянную реликвию и нашла пропавшего драконёнка, а потом примирила два качующих племени и... и всё». Задания остальных владельцев больше походили на дешёвую халтуру. Будь я настоящим джином из лампы, мне бы стало за свою работу стыдно. Я вернулась на подушку. Взгляд скользнул по высоким стеллажам, на которых на приличном расстоянии друг от друга стояли кристаллы вызова элементалей. Обычно лавки, подобные этой, специализировались на какой-то одной определённой стихии элементали сущности капризные, и конкуренции коллег из другой стихии не терпели. Чтобы духи воды позволили своим кристаллам рядом с огненными на одной полке стоять, да не в жизнь. В лавке Меридия представлен на редкость обширный ассортимент кристаллов. И зеленые лесных духов, и голубые обитатели водных глубин, и даже один оранжевый камушек затесался. Какой-то эфрит решил попробовать себя в роли телохранителя. Что ж, удачи ему. Надеюсь, он догадается прикрыть иллюзии собственную боевую ипостась. А то клиента точно кондрашка хватит. Прозрачные камни, вызывающие элементарий воздуха, в наличии тоже имелись. Я насчитала на полках 5 штук и только один четвертого уровня. Я была сильнее. Мелочь, а приятно. Жаль, что мои возможности строго ограничивались лампой. За ее пределами я оставалась духом-универсалом с большим потенциалом. Так утверждали все преподаватели с кудым багажом знаний и бесконечным списком полезных знакомств. Именно благодаря помощи друзей я и смогла за два месяца обзавестись шестью клиентами и выполнить их желания». Не обнаружив во мне ни тени раскаяния, повелитель инферно наложил на мою лампу отводящие глаза чары. Согласно коварному плану огненного властелина, она должна была простоять с никем не замеченная среди кристаллов вызова в лавке господина Меридия лет сто не меньше. Очутившись в доточении, я хандрила и посыпала голову пеплом недолго, часа три от силы. Затем попробовала выбраться наружу и получила молнии по голове. Пока приходила в чувство, с небес спикировал свиток. В нем перечислялись мои прегрешения, детали приговора, а также условия освобождения. Мне предстояло отсидеть в лампе ровно одно столетие, а главное — исполнить по три желания семерых хозяев» переняв во внимание чары, наложенные на лампу, я поняла, что первый клиент появится не скоро и решила форсировать события. На следующее утро в Выстренском вестнике на первой полосе появилась заметка. Одинокая Джиния мечтает познакомиться с суровым хозяином для исполнения его тайных желаний. К заметке прилагалось мое изображение в водной ипостаси и адрес лавки господина Меридия. Почему именно в водной? Крылан, состряпавший по моей просьбе текст, утверждал, что люди – падки на эфемерных дев с миндалевидными глазами цвета морской волны, похлыми губами и длинными рыжими волосами. О том, что все это великолепие дополняет тело, покрытое ниже пояса блестящей чешуей – мы решили умолчать. Как и о том, что хозяину лампы полагалось всего лишь три желания. Узнав, какую цену Ливий загнул за возможность получить в распоряжение Джина, я начала сомневаться, что вообще когда-нибудь выберусь из лампы. Переживала я зря. На следующий день Меридий обнаружил под дверями лавки весьма разношерстную толпу. Помимо четырех людей... На призыв одинокой девы откликнулись два эльфа, три демона и один огар. На удивление все клиенты подобрались платежеспособные. Об этом не успел ментально шепнуть Ливий, пока господин Мериди приходил в себя. У Крылана во всей этой авантюре имелся свой интерес. Ему полагалось 70% от выручки. Меня беззастенчиво собирались ограбить, но без помощи Ливия я бы еще долго в лампе куковала. Учитывая специфику чар, увидеть ее мог маг не ниже второго уровня, причем маг, которому была подвластна огненная стихия. Владелец лавки пришел в ярость. За полчаса мой словарный запас пополнился весьма интересными фразеологическими конструкциями на языке «огров». Когда ругательства иссякли, престарелый маг вышел на улицу и отобрал самого безобидного и приличного, на его взгляд, кандидата. Безобидный оказался демоном, а вот с приличным Меридия явно прогадал. Увидев меня, демон тут же попытался выяснить, насколько дева, проживающая в лампе, является одинокой, и какие именно тайные желания готовы исполнить. Пришлось Левию по-быстрому связаться с суккубами и попросить об одолжении. Клиент альтернативным предложением «три суккуба взамен одной джинни» остался доволен, и я вздохнула с облегчением. Прочие заказчики тоже не отличались оригинальностью, поэтому суккубов пришлось сразу взять в долю. Часть желаний мне помогла выполнить «Магия лампы», часть – многочисленные друзья из четырех стихий. А в результате спустя два месяца я была практически свободна.